Глава 16. Инга широко раскрыла глаза, вглядываясь в лица тех, кто столпился на границе света и тьмы. Неужели все они те, кого Полина увела с собой? Не все. Будто, услышав ее мысли, поспешила ответить та. Многие пришли сюда сами в поисках золота. Но откуда они узнали? Инга отвела глаза от мертвецов, слепо вглядывавшихся в столб света, и посмотрела на Полину. По крайней мере, если ей суждено умереть, она хочет узнать все детали этой истории. «О пещере», — Полина задорно улыбнулась, — «это все дед. Всегда говорил, что мое упрямство до добра не доведет. Так и оказалось. Мучило его то, что я поступила против его воли, променяла смертную жизнь с ними». На заточение в черном котле. Поэтому, как я уже говорила, он придумал для меня лазейку. Вот только она ни за что не сработала бы, если бы не было желающих найти мою пещеру. А что могло послужить стимулом для них? Золото, карты сокровищ. Артем задумчиво кивнул головой. Значит, твой дед, как только мог спрятал их, я имею в виду карты сокровищ ведь их было много, О -о -о. и их было более чем достаточно. Жаль только, что вместо тех, кто мог бы нас освободить, к нам заглядывали только те, кто пополнил мою тюрьму. — А причем тут я? — Инга спросила, хотя уже знала ответ. — В тебе течет моя кровь. Твой дедушка, как ни странно это говорить, был моим сыном. И есть только один способ... «Освободить души, пролить кровь моего потомка. Пока они здесь, в черном котле, они не могут обрести покой. И я тоже». «Это и есть лазейка для тебя? Освободить души, которые ты хотел обречь на вечное заточение здесь, в пещере?» «Не совсем здесь», — Полина повела рукой. «Черный котел — это тюрьма для мерзких душ в ином мире» который несколько не похож на ваш земной, привычный для вас, и она может быть где угодно. Пещера — лишь привязка к миру смертных, мост между двумя измерениями. Она нахмурилась. Поверь, я не хотела этого, но я должна довести все до конца. В руках Полины появился нож, то, что Инга видела у Артема на привале. «Сделай это!» Она протянула его хозяину. Артем вдруг почувствовал, как против воли его рука тянется к оружию. Понял, что он сам жаждет ощутить его холод и тяжесть и отчаянно сжал кулаки. — Нет, я не причиню Инге никакого вреда. Ты не сможешь меня заставить. — А я не собираюсь. Полина смотрел на него, как смотрят на непослушных детей — «Просто хочу, чтобы ты понял, кровь моего потомка откроет дверь для всех нас, либо вы навсегда останетесь здесь и пополните армию моих заключенных, нас найдут. Даже не надейся. Ваш спутник и так знает, где вы, но пока прибудет подкрепление, а главное техника, способная сравнять с землей добрую половину горы, вы умрете». И даже не от жажды или голода. Вы задохнетесь. Главный туннель засыпан до развилки. Отсюда нет выхода. Ты можешь переместить нас отсюда, как в прошлый раз меня. Артем отчаянно пытался сопротивляться обстоятельствам. «А зачем мне вас перемещать? Ты даже не хочешь меня понять, не говоря уже о том, чтобы помочь мне». Глаза Полины блеснули янтарным светом. — Потому что ты обещала, обещала исполнить любое мое желание, если я приведу ее тебе. — Ну и чего же ты хочешь? — она прищурилась. — Свободы для нас, с Ингой. А еще жить долго и счастливо. — Не получится, — Полина покачала головой. — У меня почти нет сил. Я скоро не смогу вас защитить. Свет погаснет и они увидят Ингу, увидят, кто она, и убьют. Как они поймут, кто она? Браслеты. На них магия нашего рода, нашей крови. Значит, дело в браслетах? Тогда надо попытаться их снять. Выхватив из рук Полины нож, Артем подцепил лезвием кожаную полоску и старательно принялся ее пилить. Наконец браслет поддался, и черной змейкой... Сказнул на каменный пол пещеры. Голубоватое свечение постепенно истаяло. «Теперь твой». Он протянул руку, но Инга отстранилась и попросила. «Дай мне нож». Артем подозрительно уставился на нее. «Что ты хочешь сделать? Просто дай мне нож. Доверься мне». Артем нехотя протянул его. Инга взялась за рукоять и посмотрела на Полину. «Ты только что сказала, что если духи увидят меня, то убьют. Но до этого ты сама просила Артема пролить мою кровь. Значит, моя смерть не обязательно?» И, не дожидаясь ответа, силой полоснула по кожной полоске браслета и ойкнула. Кажется, я порезалась. Алые капли закапали на камни. Рой снежинок закружился над пролитой кровью. Светлые точки заметались туда-сюда, и вдруг разом полетели вверх к потолку пещеры, откуда вдруг пробился луч яркого света. А ты догадливая. Я не могла объяснить сама, как открывается ключ. В этом тоже был подвох. Испытание для вас двоих, для твоего суженого, Проверка чувств, для тебя испытание веры. Одно скажу точно, вы созданы друг для друга». Полина подняла, прощаясь, руку. «И все? Так все и закончится?» — возмутился Артем. «Твои пленные души вернулись в ад. Ну или куда там они должны были вернуться? Твоя душа тоже теперь свободна, а мы? Мы так и останемся под завалом в этом зале?» «Нет больше никакого зала. Он исчез при обвале», — Полина улыбнулась. «Вас скоро найдут». А мне пора. Кстати, Артём, за то, что ты привёл ко мне Ингу, твое желание исполнится, и передавайте привет моему дедушке. Инга с Артёмом переглянулись и хором уточнили: дедушки. А вот только ответила им не Полина: эй, Седой, Ингуля, слышите меня, эй, Инга Викторовна, вы живы, Инга, вы, эй. «Живы все!» В щель между глыбами проник свет фонаря и тут же исчез. Артем словно очнулся и, бросившись к завалу, заорал. «Эй, Зоя, Юра, кто там еще? Мы тут! Мы живы!» За день до описываемых событий. Федя проводил тосковым взглядом джип, на котором уехали Инга, Викторовна и Юра, и этот, как его, Артем. Хороший, кстати, мужик. Вполне себе понятно, что Юрик бесится. Спортсмен, блондин, красавчик. А отдали предпочтение другому. Хотя этот проводник тоже, судя по всему, был спортсменом. И даже красавцем в лучшие дни своей жизни. Только в отличие от бабника Юрки, есть в нем стержень, который не переломить, за который стоит держаться. Не знаю, чем заняться... Он решил подождать ветреную Зойку в гамаке у гостевого домика и не заметил, как заремал. Проснулся Фёдор, когда солнце миновало зенит и скрылось за высокими верхушками сосен. Интересно, может, Зоя уже вернулась со своего пикника? Чтобы ответить на этот вопрос, Фёдор наведался в главное здание, но девушка-администратор только покачала головой, сообщив, что отдыхающие еще не возвращались, и посоветовал, если очень нужно, подождать на берегу, так как они уже скоро должны вернуться. Послушавшись ее совета, он вышел из здания и, именовав гостевые домики, направился в лес, к озеру. Как бы то ни было, надо искать Зою, попробовать доказать ей, что в мужчине главное не бицепсы и смазливое лицо, главное, чтобы... Что такого главного? должно быть в мужчине, Федор не додумал, потому что увидел, как к берегу пристали две лодки. Из лодок вышли четверо мужчин и две девушки. Сердце Федора бешено колотилось. Одно дело общаться с предметом своего вожделения в присутствии коллег и исключительно по работе, и совсем другое — в неформальной обстановке, особенно когда на девушке надет только крошечный купальник. Остановившись метрах в десяти от берега, Фёдор спрятался за сосну и жадно принялся наблюдать за компанией, которая уже изрядно поредела. Двое мужчин, переговорив о чем то прямиком направились к базе отдыха, а двое остались с девушками. Затем один из оставшихся, худосочный верзилов в плавках с Микки Маусами, начал активные действия в отношении кокетки Зойки. Вот только ей почему-то не понравились его жаркие объятия, хотя еще минуту назад она заливисто хохотала над его шутками. Не понравились они и Федору. А когда Верзила попытался развести девушку на поцелуй, у Феди вовсе лопнуло терпение. Выйдя из-за сосны, он решительным шагом направился к берегу. «И ты отойди от нее!» — вырвалось у него быстрее, чем он успел напугаться. От звука его голоса Зоя шарахнулась в сторону, а Верзил оступился и шлепнулся задом на песок. Увидев того, кто вступился за девушку, он шустро поднялся на ноги и шагнул навстречу Федору. Не понял. Ты кто такой, очкарик? И что тебе здесь надо? — Я её коллега. Я пришёл, чтобы забрать Зою. Федор подошёл к Зое. — Пойдём, а? Наши на разведку уехали. А меня просили найти тебя и привести. Зачем? взглянув на него из-под спросила она. Прошлой ночью мне показалось, что я вообще вам не нужна. Никому не нужна. Это только показалось, Зой. Федя снял очки и подслеповато прищурился. Ты очень нам нужна. И в институте тоже, и уже тихо добавил. Ты мне нужна. Ты Договорить он не успел. Сзади на него не налетели, и изо всех сил толкнули так, что Федор рухнул лицом в песок. Послышался хруст и глупый смех второй девицы. «Ой, слышь, ботан, кажется, твои очки сломались», — вступил в игру приятель Зойкиного обидчика. Почти сразу же раздался звук пощечины, и Зоя гневно выпалила. «Слышь, урод, еще раз тронешь моего друга, я сделаю так» что вы со своими алконавтами вылетите из этого дома отдыха. Придется пешком добираться до города. Федор поднялся и близоруко причурился, глядя, как худосочный верзил отступает от маленькой худенькой Зои. «Тихо ты, припадышная! Нужен он нам! Забирай своего ботана и чеши отсюда, а то еще счет предъявлю за съеденные шашлыки!» «Да вы сначала научитесь готовить!» — послышался задиристый ответ. В следующую минуту Зоя подбежала к Феде и, взяв его под руку, громко заявила. — Пойдем, Феденька, отсюда. Не дом отдыха, а дом придурков. Ночь они провели вместе, в двухместном домике. Администрация решила, что слишком жирно будет, если два человека займут сразу два домика. Впрочем, молодые люди не возражали. Они говорили почти до самого утра, и оказалось, что у них достаточно общих тем для беседы. Уснули они только под утро. Точнее, сначала уснула Зоя. Федор укрыл ее одеялом и, решившись, едва слышно прошептал: Ты мне очень нравишься и попросил Не теряйся больше, никогда. Может, Зоя и не услышала этих слов, только ее губы едва заметно дернулись складываясь в улыбку. Жаль, что Федор этого не увидел. лег в свою кровать и тут же уснул. Утром они забрали вещи и вышли к воротам. «Опа! А вы что тут делаете?» раздался позади знакомый голос. Обернувшись, Федор и Зои узнали догонявшего их Кайсыма. «Почему не уехали? Или Миша вчера не приезжал?» «Миша приезжал». Зоя помахала ему рукой. Просто проблемы возникли. Она покосилась на Федора. Короче, они уехали первыми, а мы должны догнать их сегодня. Ясно. Кайсэм понятливо кивнул и, выйдя за ворота, подошел к стоявшим на парковке водителям. Через пять минут он вернулся к Зое Федору. Я договорился с Сергеем. Он их вчера отвозил и знает, куда надо. Я поеду с вами, покажу дорогу. К тому же вчера с дядей поговорил. Он попросил меня проследить, чтобы ничего не случилось. Предчувствие у него плохое. К лагерю они добрались, когда солнце было в зените. Мрачное место. Передернула плечами Зоя, разглядывая руины лагеря, и посмотрела на Федора. Зайдем, поищем наших. Вдруг они там? Или лучше покричим, если там сами выйдут. Подожди. Услышав за забором чьи то шаги. Федор обнял Зою за плечи. Кажется, они сами к нам идут. Несколько томительных мгновений они ждали, когда же появится тот, кто неспешно к ним приближался. Наконец, сквозь дыру в заборе, показался одетый в камуфляжный костюм, высокий седоволосый мужчина. Назвать его стариком не поворачивался язык. Увидев компанию, он остановился. «Добрый вечер» кто такие? Чего здесь надо? — Здравствуйте, — вышла вперед Зоя. — Мы археологи. — У нас экспедиция пропала. Трое где-то здесь должны быть. Вы их на территории лагеря не видели? — Экспедиция? Седоволосый сосредоточенно почесал затылок и спросил. — А кто были эти трое? Девушка и два мужика. Зоя радостно закивала. — Да, вы видели их? Э, — Не знаю, как вас называть. — Алаем все зовут. Неохотно буркнул мужчина и мотнул головой. — Нет, не видел я здесь таких. А вот спальники, три штуки, видел, и рюкзаки какие-то в комнате валяются. — Наверное, ихние. — А посмотреть можно? — Взволнованно попросила Зоя. — Мочь-то можно, — протянул Алай и посмотрел на гору. Только, мне кажется, время зря потеряете. Если искать ваших товарищей, то ищите там. Он махнул рукой в сторону горы и добавил. Сегодня часа три назад там что-то громыхнуло, аж земля затряслась. Наверное, обвал случился. Зоя с Федором приглянулись и, не прощаясь, бросились к горе. Следом за ними направился Кайсым, а чуть подумав — и Алай. Где? Куда теперь? Добравшись до подножия, Федор остановился, разглядывая насыпь камней. Если тут была пещера, то где она? Я знаю. Алай, точно горный козел, заскакал с камня на камень, поднимаясь выше и выше, пока не остановился на площадке метрах в десяти над землей. Помахал. Ну, идите сюда или так и будете там стоять федоровская с и Сымом бросились к нему зоя заторопилась за ними но тут со стороны озера раздалось фырканье девушка настороженно оглянулась ухнув она забыла о пещере и с радостными воплями кинулась к берегу из воды вышел юрий николаевич юра ты жив а где инга артем федя здесь юра она подбежала к нему и взволнованно забормотала а нам сказали что был обвал «Мы думали, вас засыпало. А ты жив. Где Инга?» «Да. Где Инга?» — повторил подбежавший следом за ней Федор. «Не сказать, что он уж очень рад был видеть соперника, но ведь главное было спасти Артема и Ингу». «Нашлась пропажа». Юра отдышался, криво улыбнулся и принялся стягивать в себя в футболку. Выжил ее, покосился на небо и снова надел. «Чего молчишь?» Заторопил Федор, где Инга? Юра пожал плечами и кивнул на гору. Где-то там. Когда мы оказались в пещере, то сначала шли вместе. Потом коридор разделился на двое. Я свернул направо, а они налево. Я все шел и шел, пока не вышел к затопленной пещере. Тут скала задрожала, начали падать камни. Он взволнованно сглотнул и криво улыбнулся. А жить-то хочется. Вот я и нырнул. Выпал возле берега. А тут вы. Кстати, он чуть помедлил, сунул руку в карман штанов, что-то вытащил оттуда и разжал кулак. Я вот что в той пещере нашел. Прямо на затопленном полу лежат. Я вначале даже не понял, что это. Зоя с Федором только ахнули, разглядывая потемневшие от времени монеты. «А чего тут непонятного?» Аллай неслышно подошел сзади, взял монету и старательно потер ее полой куртки. «Это монеты хана Алтая. Его сокровищницу давно ищут. Говорят, еще при жизни он разделил казну на три части, а где спрятал их, неизвестно. Теперь вы нашли одну из этих частей?» «И это еще кто?» — Юра смирил Алая настороженным взглядом. «Давай потом это выясним». Тот насмешливо прищурился и кивнул на пещеру, где скрылся Кайсым. А для начала найдем ваших товарищей. «Эй, Зоя, Юра, кто там еще? Мы тут, мы живы!» Артем ухватился за один из камней, заваливший выход. Поднял его, оттащил подальше и обернулся к Инге. «Ты слышишь?» — не обманула Полина. «Нас нашли! Нас практически нашли!» Инга бросилась к нему и, прижавшись к стене из камней, закричала отчаянно и громко. «Эй, мы тут! Сразу за стеной!» Где-то послышался стук, как будто удали камень о камень, и до Инги донеслось. «Инга Викторовна, это Федя. С нами Юра, Кайсым и еще один помощник. Вас не сильно засыпало?» «Метр от силы. Сейчас скоро откопаем. Вы потерпите». «Мы потерпим. Потерпим, Федя. Только давайте поскорее!» Закричала она, и, глядя на Артема, таскающего от насыпи камни, принялась ему помогать. Первыми она увидела взлохмаченные волосы Юры, а после — глаза Феди, подслеповатые, он же был без очков, с длинными темными ресницами, и Инга Викторовна. Они в считанные минуты расширили щель, так что в нее спокойно могла пролезть не только худенькая Инга, но и широкоплечий Артем. «Давайте, выбирайтесь!» Артем подсадил Ингу, и она, соскальзывая и сбивая коленки, полезла вперед. С той стороны ее уже ждал Юра, подхватил, вытащил и посадил к стене, подальше от обвала. Правда, Зоя тут же предложила вывести ее на свежий воздух, но Инга... Категорически сказала, что пока не увидит Артема, никуда не пойдет. Не успел Артем выбраться, как Инга повисла у него на шее. Они бы еще долго обнимались, если бы не услышали грозный гул и не почувствовали вибрацию. — Скорее, все быстро вон! — рявкнул незнакомый голос. — Похоже, снова обвал. Схватив Артема за руку и ничего не видя вокруг себя, Инга бросилась вон. У самого выхода из пещеры она споткнулась, но Артем подхватил ее на руки и понес. Следом бежал седовласый мужчина и Федор. Юра, Зоя, Кайсым раньше всех успели выбраться из каменного коридора и стояли у подножия горы. Едва Артем ступил на землю, как новый мощный толчок послал вслед за ними волну из мелких камней, разлетевшихся шрапнелью. Земля вздрогнула. Артем побежал, что было сил, прижимая любимую к себе и со свистом вдыхая воздух. Оглушительный грохот, догнал их быстрее разрушительной волны, повалил на землю. А когда грохот стих, Инга поднялась и посмотрела на то, что осталось от скалы. Пещера оказалась полностью разрушенной, даже ступени заварила валунами. Все живы. Откуда-то сбоку появился высоченный седовласый мужчина и протянул руку Инге. Очень рад. Меня зовут Алай. Не сильно напугал вас этот камнепад? Ну, как вам сказать? Инга поднялась и принялась вытряхивать из косы траву и мелкие камушки, прислушиваясь к рассказу Алая. В конце концов, это должно было произойти. Раньше здесь партизаны... Потом беглые отсиживались. Однажды что-то подорвали. Даже лагерь хотели перевозить, чтобы не засыпало. Но гора тогда устояла. Видать, трещина глубинная осталась. С тех пор долго никто эту гору не беспокоил. А вот вы появились, и все. И нет больше пещеры. Артем шевельнулся, потом сел, внимательно вглядываясь в знакомые черты. Алай! «Не прошло и года с нашего путешествия. Жив-здоров, старый лис. Да еще и мою девушку решил увести. Артем!» — седоволосый улыбнулся. «И в мыслях не было. Да и кому под силу увезти от мужчины, любящего его девушку?» «Так, давайте лучше подведем итоги. Смутившись от таких слов, Инга решила сменить тему. Экспедиция вышла неудачной». Стоянки и захоронения Алтай Хана не обнаружены, а монеты, скорее всего, принесло течение, и искать захоронения нет смысла. Ага, нет смысла. Тут подошла сияющая, как медный пятак, Зоя и протянула руку, в которой лежал горсть старинных монет. — Потому что мы это захоронение уже нашли. Инга вытращила глаза, разглядывая находку, а Зоя продолжала. Федя уже позвонил в институт. — Скоро сюда прибудет Петровский с новой экспедицией. — Но вы не волнуйтесь. Вся находка принадлежит нашей группе. Правда здорово? — Это просто супер! — выдохнула Инга и поднялась. — Просто здорово и волшебно. Я, конечно, рад за вас. Но пора подумать о ночлеге. Скоро ночь, вернув всех на землю Кайсым. Давайте вернемся в лагерь. «По крайней мере, там можно переночевать. Это мы уже знаем», — буркнул Юра, и первым направился к темнейшим развалинам здания. За ним потянулись и все остальные. Добравшись до лагеря, Алай дождался, когда все, кроме Инги и Артема, зайдут внутрь и остановил их. «Тут я с вами попрощаюсь. Мне здесь больше делать нечего. Скоро стемнеет. Куда вы пойдете?» — попыталась остановить его Инга — Но тот только покачал головой. переживай, моя хорошая. Мне всегда есть куда идти. Особенно сейчас». Алай печально усмехнулся и снова взглянул на Ингу и Артема. «Вообще, я хотел попрощаться и сказать спасибо. На цветущем лице Алая много скрытых язв, но черный котел был самый большой. Спасибо за то, что помогли от нее избавиться» что вы знаете об этом заклинании инга нахмурилась и шагнула назад под защиту рук артема о черном котле все аллай развел руками это заклинание знает каждый шаман оно самое жестокое заклятие тьмы и самое действенное когда дело касается мести вот только на моей памяти еще никто не использовал его кроме полины К счастью, все закончено, и, наконец-то, она свободна. Полина? Инга напряглась. Откуда вы ее знаете? Кто же не знает ту, которая ради любимого пожертвовала собственной жизнью? Алай подмигнул ей и достал из кармана плетеные браслеты. А это она просила передать вам, лично, в подарок. Инга во все глаза глядела, как Алай сначала надел браслет на руку Артема, А затем на ее руку. Будьте счастливы. Кто ты? Артем протянул руку, словно желая потрогать его. Но Алай сделал шаг назад. Я все, что вы видите, улыбнулся он. А теперь мне пора. Меня ждут. Инга лишь на миг залюбовалась своим браслетом, а когда озаренная догадкой хотела взглянуть на Алая, то никого перед собой уже не увидела. Кто? Что это было? Она явно была озадачена. «Даже боюсь предположить», — хмыкнул он и попросил, — «давай не будем рассказывать о том, что на самом деле с нами случилось. Мало ли, еще не поймут».